глава 8. В детстве от мамы слышала, что кошки остаются с заранку. Ей, конечно, виднее было, особенно когда она меня утром будила, назвала кошечкой, любимой малышкой. Все равно терпеть не могу вставать на рассвете. Позавтракав остатками вчерашней каши, сдобренной сушеным барбарисом и медом, в полусонном состоянии, с такими же неразговорчивыми, клюющими носами попутчицами, я поплелась к ручью, чтобы окончательно проснуться. Умылась, тщательно причесалась, ведь сегодня, к полудню, мы должны добраться до столицы нового княжества, города Аверта. Если поторопимся. По возвращении меня ждал сюрприз, который лучше ведра колодезной воды помог проснуться. И все из-за привычки ходить по лесу в поисках полезных трав, стараясь не нарушать покой зверья до да ботиночки из мягкой кожи помогли ступать неслышно. Отодвинув полокки лобке битки, я раззадаченно уставилась на Марийку, влечу она рывшуюся в моей знахарской корзине. «Ты что там ищешь?» Она испуганно дернулась и злобно зашипела, сжимая в руке пузырек из темного стекла. «А ты думала, никто не догадается, почему от тебя не пахнет?» «Ты о чем, Марийка?» — попыталась я напомнить о ее нахальной, если не сказать больше, выходке. Дома еще никому в голову не приходило лазить в мои вещи. «Да все ты понимаешь, я же по лицу вижу!» Продолжала злиться девчонка, но голос не повышала. Шипела, опасаясь других свидетелей своего непотребного поведения. «Все говорят, что ты сильная травница и знахарка к тому же. Разве ж такой нужен князь пришлый, да еще с гаремом? Позор-то какой! Все ясно, любезная Лусавери. Понятно, почему зрелая кошка до сих пор пылат и запах прячет. Что я, дура по-вашему? И гарем тот княжеский треклятый мне и даром... «И за золото не нать!» «Стой!» В панике дёрнулась я к Марийке, когда она выплеснула гнев голотного из пузырька. Я прыгнула в кибитку и схватила её за руку, чтобы залпом не осушила. И только после того, как увидела, что там за отвар хранится, у меня от сердца отлегло. «Поздно хватились!» — усмехнулась чересчур шустрая девчонка. «Я уже спаслась! Кому нужен шакал без запаха?» «И без таких способностей, как у вас, Луссавери!» Я приложила ладонь к колбу, чуть сдвигая ленту, удерживающую плат, и облегченно выдохнула. «Ты что натворила, дурочка?» «Я себя спасла и плевать на всех хотела», — гордо уверенно заявила Марийка. Ткнула пальцем на пузырек с надписью «Запор». «Думаешь, я такая же глупая, как Клаша? И не догадаюсь, как ты свой запах перебиваешь?» Теперь я взглянула на нее гордо и уверенно, усмехнулась, представляя, что скоро начнется, и с чистой совестью пообещала. «Знаешь, придется тебе умница-разумница на своих ошибках учиться. Полезно для такой нахалки, чтобы в следующий раз в чужую корзину не лезла и в рот не тащила неизвестно что». марика сперва насторожилась, а потом беззаботно махнула рукой. «Ой, да ладно пугать-то. Просто ты боишься, что кто-то прознает о твоем секрете. Ну что будет-то? Написано же, запах. Ну, выпила я немножко кислятины этой». Тут уж я не выдержала, криво усмехнулась и раскрыла секрет. «Видишь ли, громотейка липовая, этот отвар для стариков предназначен. У них частенько живот пуча до да запорами маются, а этот отвар помогает, расслабляет, очищает кишки полезным». Пока перечисляла выражение торжества на симпатичном личике шоколенка, сменялось недоумением, сомнением, страхом. «Ошиблости, догадливая наша. Не запах тут написано, а запор. Просто последняя буква стерлась». Я нашла в кибитке новый глиняный горшок, раздобытый мараном после того, как первый не выдержал удара о крепкую разбойничью голову, и сунула его в руку Марийке, не без безъехидства посоветовав. «Бери-бери, горюшка, не стесняйся. Дня на два вы с ним сроднитесь ближе некуда, потому что отварчик мой хороший, я плохих не держу, а выпила ты достаточно, чтобы за троих пронесло. Ехать нам с тобой теперь хлопотно будет». Зато на смотрины княжью явишься, как новенькая, очищенная и благоухающая. Дальше громкий рычащий звук, издаваемый Морикиным животом, был тому подтверждением. «Ой!» — пискнула дуреха, испуганно обхватывая себя руками и поспешила к пологу. «За одно лопухов с собой набери, да побольше!» — крикнула я ей в догонку Неунывающая и неумолкающая Глаша, не выдержав длительного молчания и заметив трусивших мимо нас на кобыле двух, Седоков, парня, крепкой бережно обнимавшего девушку, вернулась к излюбленной теме. Маманья сказала, что любовь, она такая, всегда неожиданно приходит. На другом конце повозки майлась желатом Марийка, стыдливо прикрывшись от нас на горшке одеялом, издавая уже изрядно надоевшие звуки, сопровождаемые скверным запахом. Мы с подругой по несчастью дружно уткнулись на сами в платки, пережидая очередной приступ. ах «Силы небесные!» — взвыла я. «Когда же это кончится?» И тут Марику неожиданно прорвала «Сама виновата!» Она чуть не плакала, обвиняя меня. «Надо лучше бутылки подписывать, а то путаешь честной народ!» «И так кто здесь честной народ?» Возмущению моему не было предела, тем более от глаза слезились. Вытерла и ядовито добавила. «Хорошо, будь по-твоему. В следующий раз подпишу. Здесь лежат деньги, а вот здесь, уважаемые воришки, ядовитые настойки. Смотрите, не ошибитесь!» Вид, не оборачиваясь, прибавил свой алтын. — А что делать неученым грамоте ворам? Нечто травиться! Рядом проехал охранник и, заглянув в кибитку через плечо возницы, прорычал. — Учиться! Да нос куда не следует! А то с такими девицами задохнуться недолго! Вон, как смердят! Я хмыкнула. Ох, и бедовая девчонка попалась. Хлебнула едва не половину пузырька, вот и страдает теперь от поноса. И от стыда. Тоже из-за нее обоз задерживать пути будет да в такое неспокойное время. Глава обоза, узнав, отчего шоколенок в кустах засела в лучших традициях отсчитал всех налево-направо. Мол, свалили на его голову. «Все, кому не лень, своих дур малолетних, а ему сопли вытирай всю дорогу». Затем, не слушая моих тихих просьб задержаться до завтрашнего утра, приказал Марийке набрать пару хлопухов, подсадил ее бедную с громким мовчащим животом в кибитку, И рыкнул, что раз мы такие недалекие девицы, дурью маемся, вот и посидим в компании друг друга, а вось поумнеем. Я хотела было возмутиться нелестным мнением о себе лично, но увидев заплаканную Марийку, насупилась и не сказала ни слова. Просто сунула ей другой пузырек для поправки. Вот так и катили мы полдня. Я с Глашей поближе к Виту, высунувшись наружу, а Марийка с другой стороны, сидя на горшке и время от времени выкидывая наружу опухи На радость возниться, ехавшей позади телеги и марану, тихо рычавшему, проезжая мимо, дескать, впервые в столицу, как навозный жук выезжает. Хотя, честно сказать, к полудню шоколёнку полегчало. Она даже на корзину со съестным посматривать начала. Весёлая дорога. Тракт медленно ползёт вверх, лениво огибая обрывистые поймы широкой реки, несущей свои воды на север. С противоположной стороны зеленеют поля, за зимами, жадно тянущимися к весеннему солнышку перемежающиеся с деревеньками и хуторами. Доносится запах печного дыма, свежего хлеба и собачий лай. Наконец, впереди показался большой город. Аверт. Не какой-нибудь завалящий швард, а столица Северного княжества. Вотчины Валиана, почитай. Раньше здесь вполне мирно уживались сразу три крупных клана — лис, волков и медведей. И связывали их семейство крепкие брачные узы. Но со временем в здешние оборотни роднились другими четвероногими. Вот так и Валиан еще котенком в Аверте появился. Его мать второй раз вышла замуж за медведя, сурового, но справедливого и уважаемого городского судью, который принял котенка-леопарда, став ему приемным отцом. Как говорят, именно хорошее отношение народа к отчему будущего князя помогло ему взять власть, подмять под себя глав родов, а затем и объединить в княжество. И еще слухи ходят, что собственная семья у Валиана теперь не в чести. Запрещено им в столице показываться. Так и живут в дальнем поместье где-то. А всего-то бывший судья пытался разумить приемыша, чтобы тот не выдумывал с княжеством. С войной, опять же. Но молодой леопард, одурманенный сладкими речами заморского змея о безграничной власти, чуть не казнил очима Благо мать вмешалась, валялась в сыновьих ногах, умоляла за супруга. Это нам пожилой ненот, возвращавшийся в город с рыбалки, поведал, которому вид предложил подъехать на нашей повозке, чтобы разжиться новостями. Вот и слушали мы с Глашей и Марийкой новости от Аверца, дружно приоткрыв рты от любопытства. А хитрюга писец по-компанейски пригласивший енота сесть рядом, нет-нет, добросал на меня внимательные взгляды. Надеялся, небось, что дурная молва отвратит от князя. На Марийку уж точно повлияло. Та сидела тихонько, держась за бортик и шелохнуться боялась. Глаза круглые-прикруглые. Все запоминала. Хотя, скорее всего, зелье еще действовало. Мимо нас проскакал, поднимая пыль очередной разъезд, наемники Валиана, все в черных одеждах, с суровыми лицами. Наш спутник-енот неосознанно передернулся при виде их, прижав в голове круглые темные уши и нахмурив белесые густые брови. Черными яркими глазами бусинами, затаенной ненавистью проводив наемников и выругался. — Звери безродные! — А папа говорит, — открыла рот Глаша собираясь поделиться очередным мнением своего родственника. Но вид тут же шикнул на нее и тихонько обратился к еноту. «Сильно злобствуют!» Старый рыбак лишь кивнул устало, а потом добавил, собрав на лбу глубокие морщины. «Наш князюшка больно много воли им дал, а они и пользуются. Эх, собрал ведь свои отряды из разного сброда, отчаянного, бывалого, то без корней, без роду племени. Кого свои же за шеи прогнали?» за непотребство и разбой. Что от таких перекоти поле ждать-то? Да уж, рискует князь-то, согласился вид. Народ пока терпит, рассеянно ответил наш спутник, провожая глазами пару торговцев на телегах. Я в очередной раз подивилась. И правду, в столице не заморачиваются старыми устоями. Мужчины не прячут хвосты, по которым можно легко определить, даже не принюхиваясь не только вид оборотня, но и какие чувства тот испытывает. Пятая конечность частенько выдает мысли хозяина. «Пока!» — видзаломил седую бровь. Енот на нас мельком оглянулся. Заметил, что Глаша отвлеклась, подтягивая себе ковер, и тихонько поделился. «Пока!» Бают в столице, в торговых рядах, что слишком много власти в одних лапах. Неправильно. Валиан — исконный авертовский семейство пытается развалить. Более никому не доверяют. Вот и же из дальних выбирает, хоть и заставил городских своих дочерей тоже привезти несмотрины. Срамата, подакнул вид, вновь бросив на меня хитрый взгляд. На въезде в Аверт обоз остановился у перегородившего дорогу бревна. До нас долетел яростный спор марана с городской стражей, требовавшей подать за въезд, собираемую со всех торговцев. Наш обозный громко втолковывал стражам, что не торговать в столицу едет, а дань князю везет предлагая им стребовать подать его светлости, коль ему поклажу доставили. Судя по злобным лицам служивых, поднявших бревно, маран спор выиграл. Вскоре мы ехали по столице мимо первых домов, где и попрощались с разговорчивым енотом. Улицы здесь широкие, задуманные так, чтобы две телеги спокойно разъехаться могли. Видно, что с умом город строили в свое время. Дома тоже на окраине добротные, с двускатными черепичными крышами. Жители снуют мимо, все занятые, хотя и празднопрогуливающихся достаточно. Мы с Глашей, будто зачарованные, таращились на окружающий люд. Кого здесь только не было. И нарядные девчонки Лу, и более степенные Амы, и солидные Аты в софьяновых сапогах, в широких штанах и плотных кафтанах, свысока поглядывающие на тех, кто попроще и победнее. Юрки весурками сновала ребятня, кричали лоточники, расхваливая свой нехитрый товар. «Неожиданно к нам подъехал Моран и сунул мне в руки большой туйос с еще теплыми пирожками. Красота!» «Благодарствуйте!» — восторженно выдохнула Глаша, сапав верхний пирожок. маран смерил ее необычно внимательным оценивающим взглядом, долгим таким, о чем-то задумывая. «Не знаю, может, мужчины умеют читать мысли друг друга, а может, думают об одном и том же, но вид, глубокомысленно хмыкнув, предложил». «Ну да, приодеть ее покрасивше. Глядишь, на тело бы и купился. Такая краса пропадает!» Возничий переглянулся с обозничьим, и оба понятливо ухмыльнулись. «Пойду поспрошаю кто в долю войдет», — неожиданно весело сказал Маран и приотстал. Затем донести их голоса соклановцев. «Я в доле. И я. У меня тоже молодая жена. И, может, скоро понесет. А если ее приодеть, может, и повезет, западет». Сжавшаяся в комочек Марийка, до этого даже икнуть боявшийся сразу навострила уши и встрепенулась, правда тут же вспомнила про живот. Замерла на миг и, поглядывая в щель за полок, внимательно прислушиваясь к разговору за кибиткой. Глаза у нее хитро блеснули. Явно что-то опять задумала, как только отлегло. Мы огибали пеструю, шумную, гудевшую сотнями голосов торговую площадь, густо заставленную лотками, шатрами, палатками. Присев квиту на козла, я крутила головой по сторонам, старательно подмечая каждую мелочь, улавливая звук большого незнакомого города. «Уж больно интересно здесь, необычно!» Поймала себя на том, что поколачиваю кончиком хвоста по юбке не в силах справиться с уймой впечатлений. У Глаши, выглядывающие из-за моего плеча, тоже уши дергаются то вправо, то влево, и глаза разбегаются, и рот смешно приоткрыт. мимо проскакали черные наемники народ ринулся в бросыпную чтобы под копытами не сгинуть бесец рядом со мной заворчал проклиная бездушных вояк сколько мужиков свободных восторженно ахнула глаша вот глупой бабы проворчал вид я глазела вовсю открыто как ребенок на ярмарке почему но почему в моей долине и окрест запрещается показывать свою звериную суть а здесь в столице нет Вон кругом мужчины не прячут хвосты, широко улыбаются, показывая клыки, а когтями порой пользуются вместо ножа. Слева, вдоль длинного торгового ряда с одеждой, толпилось особенное множество народу. або остановился, но вид не насторожился, словно ожидал этого. Скоро пришел маран причем заглянув в кибитку со стороны козел. Видимо, помнил, что с другое время от времени вылетает наружу использованные лопухи. Хмуро глянул на недоумённую, уставившуюся на него глашу и распорядился. — Луглафирия, пойдёмте, мы вам там подарочек, смотри, нам приготовили, на память. Я слегка удивилась, с чего бы нашим полкам Гиене подарки дарить. А вот Вит, поморщившись, предложил. — Может, лучше завтра займёмся этой красотой? — Я завтраки не люблю, предпочитаю ужины, желательно с мясом, — по-деловому отрезал маран «Пойдемте, луглафирия, время не ждет, делу еще пропасть!» Глаша, как настоящая красная девица смущенно опустила взгляд долу, спрыгнула с телеги и привязанным теленочком засеменила замораном. Наш длинный обоз ощетинился бдительной охраной, варья на базаре всегда хватает. Я тут же увязалась за ними на свежий воздух, да после целого дня мучений хоть ноги размять, да на товар посмотреть. Следом за мной пристроились личные охранники, которые с самого первого дня глаз с меня не спускали. кибитки тенью скользнул парнишка-возница, правивший телегой шакалов. Хотел наведаться к хворой подопечной, вряд ли их встреча будет приятной. Но в следующий момент я потерял интерес к шакалам, поскольку Маран подвел Глашу к первым животкам и с парой помощников начал быстро отбирать наряды для Глаши. Они с таким азартом прикладывали к ней то один сарафан или рубаху, то другой, что у меня в глазах зарябило, и голова кругом пошла. Хорошая новая одежда, даже не слишком дорогая, все достоинства глашенной фигуры выкажет. Сама же она никак не могла поверить, что получит дармовые наряды. И с блестящими от восторга глазами выполняла каждый приказ волков. Крутилась, вертелась, трясла волосами. А они... Обступив ее, громко обсуждали каждую обновку, будь то рубашка, платок или гребенка. Задумку наших хитрецов я поняла. Гиену решили принарядить, прикрыв некрасивое лицо кружевным тюлем, чтобы привлечь внимание к жертвенной, покоряющей любой мужской взгляд фигуре. Чтобы она могла со мной соперничать. Причем даже денег своих не пожалели. Моран поймал мой грустный взгляд и замер напротив, сверля меня темными внимательными глазами. «Надо же! Сколько заботы! А вернее, хитрости и уловок!» чтобы чужую девицу пристроить. Почему же вы мне не могли помочь? Не защитили, когда брат держал, словно заложницу, наказывая за лишний глоток свободы?» С горечью прошептала я. «Вы сильные, умные, вас много, а Амаль не всесилен». Закончить не смогла, горва от обиды перехватила Маран нахмурился, помолчал, раздраженно дернул плечом, будто сбрасывая ненужную тягость. Кивнул одному из наших волков, который прозрачный платок к глаши голове приложил, подбирая к цвету ее кожи. После неохотно ответил. С тебе угроз гораздо меньше, нежели во дворце у Валиана. Сейчас ты этого не понимаешь, но скоро разберешься. Главное, чтобы не поздно было. Я согласен, порой твой брат суров без меры, но со временем все одно изменится. Либо смягчится и пойдет навстречу тебе, признает твои желания, либо изменится. Что-то другое. В жизни нет ничего постоянного. Все меняется когда-нибудь. Задрав голову, я смотрела на мужчину и словно корка льда покрывалась. Выходит, меня вернут Амалю, и буду я, свой век, служить клану веры и правдой, напрасно ожидая, когда жизнь изменится к лучшему. И, может, мне позволит жить своей жизнью когда-нибудь. А Амаль либо сойдет с ума и затравит его, как бешеного пса, либо жалится надо мной и выдаст за того, кто выгоден ему. Ни о какой свободе, мечтах и любви речи не идет. А как же дети? Счастье для меня!» Я вымоченно улыбнулась и кивнула, но Моран уже отвернулся. Тяжело выдохнув, тоже отвернулась. Зевак, привлеченных необычной круговерчи возле одной единственной девицы, становилось все больше и больше. «Вот правду говорят, что жизнь не в радости, если морда тягость». Прозвучало ехидное словцо из толпы, когда на пару мгновений Глаша показалась открытым лицом. Я нахмурилась. Она уж получше некоторых насмешников, и счастье заслуживает более других. — А кого это наряжают-то? — раздавалось это всюду. — Чья деваха? Толпа быстро увеличивалась, на пятачке у выбранного нами лотка стало совсем тесно. Маран открыл рот, чтобы послать всех лесом, но тут один из наших волков рыкнул. «Ты на кого пасть открыл? Это главная князь его невеста!» Умарана, словно ком в горле застрял, и глаза слегка округлились. Тут шутку подхватил другой соклановец. «Да за ней такие дары дают, что вашим столичным бабам и не снились!» Глапирия, покрывшая тюлем голову, вскрывшим ее лицо, чувственно повела округлым плечиком, отчего в незашнурованном вырезе рубахи показалась глубокая ложбинка между полными грудями. Вокруг нашей компании было уже не протолкнуться. Слух о богатой, красивой, знатной невесте князя которую целый отряд наемников одевает, распространился по торговым рядам лесным пожаром. Имаран с товарищами немало поспособствовал тому, бойко нахваливая клашенную на стати в нарядах, которые становились все ярче и привлекательней. А сама Гиена все счастливее и довольнее, если судить по плавным, танцующим, игривым движениям. В какой-то момент меня отодвинули за два лотка от сопровождающих, затем я наткнулась на кого-то спиной, оказалась на того же парнишку-шакала. Он расплачивался за полный набор мужской одежды, вернее, чуть ли не детской, рубашка ему точно маловато будет, разве что на Марийку налезет. Пока я рассеянно смотрела на товар, парень суетливо забрал покупки и растворился в толпе, продолжавшая собираться вокруг моих волков и глаши. Раздавались все более скабрезные шуточки в адрес князя и его невесты. Народ откровенно развлекался, как на ярмарочном представлении, а мне бы к своим пролезть. — Чего желаете, милейшая Лу? — обратился ко мне пожилой торговец Лис когда-то рыжий копной волос. Я невольно обратила внимание на простого кроя незатейливые, но добротные штаны, рубахи, жилетки, шапки и шляпы с прорезями для ушей. И вдруг как будто что-то угнуло меня изнутри. Какая-то мысль, обдумать которую мешал шум гам. «Мне бы мужскую одежду целиком одеть такого парня, как я!» Сипла от волнения, попросила я приветливо улыбавшегося лиса. «И рыбацкую кепку с шейным платком. Хочу подарок брату сделать!» С опаской обернулась, отыскивая глазами своих спутников, пока торговец складывал мои покупки. Тот ловко свернул вещи, связал печёвкой и отдал мне, получив положенную плату. Кажется, меня провели на цене, потому что я забыла спросить, Что почем? Да и зачем мне нужна мужская одежда, тем более во дворце? Но в сверток я вцепилась крепко и старательно прикрыла его юбкой. Мои охранники наконец-то откуда-то просочились, слегка напугав и окольными путями проводили к обозу. Сердце гулко стучало в висках, словно я совершила что-то запретное. Но кровь быстро бежала по венам, а губы сами собой расплывались в улыбке. Я сама все решу. И никто больше. Вид... Обернулся в тот момент, когда я положила свои тайные покупки в сундук. Марийка, кажется, тоже не заметила моего волнения. Она вообще гремала, свернувшись кулочком. Но громкий голос марана заставил меня вздрогнуть. Подсадив глашу, с обновками в телегу он объявил. «Сейчас на постоялый двор вас завезем, а потом доставим поклажу с романом во дворец и узнаем, что дальше делать. Нужно ли еще чего везти?» Ясно. Надеется, что князь передумал жениться на даницах.